ращание. Дневник свергнутого императора. Подписав манифест, он мог немедленно отправиться в царское село, но неожиданно для всех он возвращается обратно в ставку в Магилёв. Возможно, ему было слишком тяжело увидеть её детей после крушения. Он хотел дать ей и им привыкнуть к положению. И ещё, он должен был проститься с армией Шла война, и он до конца выполнял свой долг верховного главнокомандующего. А может быть, он всё ещё продолжал надеяться. Вдруг она права, они восстанут верные войска, и чудо свершится. И ещё он должен был проститься с матерью. 3 марта он вернулся в ставку. Никто не знал, как его должно теперь встречать, и вообще, должно ли теперь его встречать. Но, конечно же, Алексей решает встретить его как обычно. В специальном павильоне для приёма царских поездов выстроились генералы, в молчании ждали. Говорил только извитительный Сергей Михайлович, обсуждал поведение другого великого князя Кирилла, называя вещи своими именами. Подошёл императорский поезд, но никто не вышел. Потом показался кто-то из прислуги, позвал Алексеева и исчез с ним в вагоне. Все ждали. Наконец появился Николай Желтая кожа, обтянувшая скулы, резкие мешки под глазами. За ним граф Фредерикс, как всегда, тщательно выбрит, подтянут. Царь, уже бывший царь, по обыкновению начал обход, здороваясь с каждым. Третье марта, пятница. Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Читал много о Юлии и Цезаре. В 8.20 прибыли в Могилев. Все члены штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9:30 перебрался в дом. Алексеев пришёл с последними известиями от Радзямка. Оказывается, Миша отрёкся. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились. Лишь бы так продолжалось дальше. Наступал новый мир. Отречение в пользу Михаила не получилось и не могло получиться. Новый мир не хотел Романовых. Гучковы и два не растерзали рабочие, когда он посмел объявить о царе Михаиле Романове. 3 марта Гучковы и Шульгина на моторах повезли добывать новое отречение. На крыльях автомобиля лежали солдаты с обнажёнными штыками. Ещё 27 февраля Михаила вызвал изгнанный в Петроград Радзянко. По просьбе Радзянко Михаил связался по прямому проводу с оставкой, просил Николая уступить дом. создать правительство, ответственное перед Думой, Николай отказался. Но обратно в Гатчино Михаил не попал. Железная дорога была захвачена восставшими. Ноч он провёл в Зимнем дворце и утром оказался в пекле. Генералы, перешедшие из здания адмиралтейства в Зимний дворец, среди них были Хабалов и военный министр Беляев, предложили ему возглавить отряд спасать Петроград. Михаил отказался. Он предпочел скрыться и проживал в квартире князя Путятина на Миллионной улице. В квартире на Миллионной в прихожей набросаны дорогие шубы думских деятелей. Это еще от свергнутого режима. Скоро, очень скоро исчезнут и шубы, и их владельцы. Вышел Михаил, высокий, бледный, с очень моложавым лицом. Выступали по очереди. Резкий голос Керенского. «Приняв престол, вы не спасете Россию. Я знаю настроение масс». Сейчас резкое недовольство всех против монархии. И они вправе скрывать, каким опасностям подвергаетесь вы лично, взяв власть. Я не ручаюсь за вашу жизнь. Потом тишина, долгая. И голос Михаила, еле слышный голос. При этих условиях я не могу. Молчание и почти отчётливое всхлипывание. Михаил плакал. Ему суждено было покончить с монархией 300 лет. И на нём всё кончилось. И в Ополь, счастливый Керенского, я глубоко уважаю ваш жест, и вся Россия. Новый мир посылал поздравительные телеграммы Михаилу Романову. Даже из Туруханска, где были в ссылке большевики, пришла поздравительная телеграмма. Николай жил в губернаторском доме, ежедневно находил в помещении генерального штаба, где Алексеев делал ему доклады, читал агентские телеграммы. Будто ничего не произошло. Из дневника Николая. 4 марта, суббота. К 12 часам поехал на платформу встретить дорогую мать, прибывшую из Киева. Привёз её к себе и завтракал с ней и нашими. Долго сидели и разговаривали. К 8 часам поехал к обеду к мама и просидел с ней до 11 часов. По городу ходили писаря, шофёры, обвешанные красными повязками и бантами с красными какардами на фуражках. Бесконечные митинги, речи самых свободных граждан самой свободной в мире страны о проклятом режиме. А они собирались в вагоне вдовствующей императрицы, нашей. Великий князь Борис Владимирович, аны не просто Борис Романов, принц Александр Альденбургский, ныне просто Алек, и просто Сергей и просто Сандро. Тогда они ещё верили, что скоро приедет Николаша принимать пост верховного главнокомандующего. Алексей и генералы все его хотели. Но Новый мир его не захотел, и Николаше пришлось отказаться. Он уже ехал в ставку, когда от имени временного правительства ему сообщили: "Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых какой-либо должности". Временное правительство убеждено, что вы во имя любви к родине и так далее. Он ответил не без сарказма телеграммой: "Рад вновь доказать мою любовь к родине, в чём России до сих пор не сомневалось". Народное мнение. Когда один из великих князей на вопрос: "Как ваша фамилия?" ответил Романов, канцеляристка сочувственно сказала: "Какая у вас неблагозвучная фамилия". Начиналась новая власть, власть победившей толпы, власть его прежних солдат, совета рабочих и солдатских депутатов. Дума и временное правительство, все эти смелые прежде говоруны, теперь её боялись, заискивали. С некоторым злорадством уже из царского села он будет наблюдать, как все беспомощнее становятся когда-то грозные ораторы Думы и как ничего не могут поделать с этой стихией. ими же порожденной стихией. А пока Алексеев вел переговоры об отъезде царской семьи. Предполагалось через Мурманск в Англию. Николай хотел все уладить до возвращения к Алекс. Но случилось иное. Новый мир не захотел его отъезда. 3 марта, сразу после его отречения, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов принял постановление об аресте Николая II и прочих членов династии Романовых. Временному правительству пришлось уступить. Несмотря на то, что он безропотно выполнил все их условия, они вынуждены были его арестовать. Так они боялись этого нового мира. Журнал заседаний Временного правительства от 7 марта. Слушали о лишении свободы отрекшегося императора и его супруги. Постановили признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишёнными свободы. и доставить отрёкшегося императора в царское село. Киринский объяснял причины ареста. Крайне возбуждённое состояние солдатских и тыловых масс и рабочих. Петроградские и московские гарнизоны были враждебны Николаю. Вспомните моё выступление 20 марта на пленарном московского совета. Тогда раздались требования казни, прямо ко мне обращённые. Я сказал, что никогда не приму на себя роль Марата. И что вину Николая перед Россией рассмотрит беспристрастный суд. Правда, Алексеев сообщил ему то, что негласно передало правительство. Всё это временно, чтобы просто успокоить ярость толпы. Будет работать специально созданная следственная комиссия, она докажет невиновность царя и вздорность слухов об измене, Алекс, и тогда в добрый путь в Англию. 8 марта, среда. Последний день в Мугилёве. В 10 ч четвертью подписал прощальный приказ по армии. Последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые войска. Исполняйте ваш долг, защищайте доблестную нашу родину. Повинуйтесь временному правительству, слушайтесь ваших начальников. Да благословит вас Бог и доведёт вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий. Но публиковать его последний приказ никто не осмелился. Слишком непопулярен был автор. Он хотел добра и замирения России, и потому, отдав власть, он сам просил свой народ верно служить новому правительству. Но с этого момента Николай пал и в глазах монархистов. Дневник, 8 марта. Продолжение. В 10.30 пошел в дом дежурства, где простился со всеми чинами штаба и управления. Дома попрощался с офицерами и казаками конвоя и сводного полка. Сердце у меня чуть не разорвалось. В двенадцать часов приехал к маме в вагон, позавтракал с ней и ее свитой, и остался сидеть с ней до четырех тридцати. Простился с ней, с Сандро, Сергеем, Борисом и Аликом. В последний раз он видел их всех. Больше им не суждено свидеться. В четыре сорок пять уехал из Могилева. Трогательная толпа людей провожала. Четыре члена Думы сопутствуют в моем поезде. тяжело, больно и тоскливо сопутствуют так деликатно он записал в своём аресте